Глава 12. Машина ожидает меня у подъезда, и я в который раз ощущаю неприятный холодок вдоль позвоночника. Потому что прекрасно знаю, брюнетки слишком много известно обо мне. Отвертеться от нее или сбежать я не смогу. Когда сбегала от Рамили, у меня за душой не было ни гроша, а сейчас есть любимая работа и квартира, которую я выбирала очень долго и тщательно. И бросить это все я просто так не смогу. Подхожу к машине и сажусь на заднее. Водитель молча трогает, а я отворачиваюсь к окну и смотрю, как удаляется мой дом. Через несколько часов я вернусь сюда, и все будет кончено. А пока... поправляя голяшку высоких сапог-чулок. Сегодня оделась теплее, чем вчера. Замшевые сапоги до середины бедра, где припрятан презерватив, и черное платье, которое не стану снимать даже под дулом пистолета. «Вчера я была в шоке и не контролировала происходящее. Но сегодня я собралась с духом и не позволю этому бесчинству повториться. Провожу по замше и чувствую, как ногу в чулке царапает фольга презерватива. И меня успокаивает это ощущение, как если бы у меня был в сапоге пистолет. Я собрана и сконцентрирована. Повторяю это себе всю дорогу. У клуба очередь длиной почти во все здание». Люди стоят на улице и ждут, когда фейс-контроль их впустит. Легкая паника накрывает, ведь я понимаю, что, будь я без пропуска брюнетки, стояла бы так же в надежде, как дура. Забираю у водителя карточку приглашения и выхожу из машины. Окидываю взглядом очередь и высокомерно прохожу мимо нее, слыша за спиной шепотки. Думаю, не я одна пыталась договориться пройти вне очереди, и наверняка многим отказывали. Адреналин в крови подскакивает, когда я останавливаюсь напротив четырех амбалов, стоящих у входа. Крайний переводит на меня взгляд, я протягиваю ему карточку, тот берет ее в руки и изучает. А у меня пульс подскакивает до сотки, потому что понимаю, карточка может оказаться подделкой. Секунду не дышу, пока амбал переводит на меня свой сканирующий взгляд, А потом его рука тянется к красному канату ограждению, и секьюрити освобождает мне путь к двери. «Хорошего вечера!» Басовито чеканит, и я выдыхаю, хотя его голос и звучит как проклятие. Прохожу к тяжелым дверям. Один из богоев открывает их для меня, и я оказываюсь в фойе клуба. Миную магнитную рамку. Еще один охранник проводит вдоль моего тела металлоискателем. Я отворачиваюсь, пока он это делает, и отмечаю обстановку вокруг. Стены тут из красного бархата, музыки почти не слышно, настолько хорошая здесь шумоизоляция, и я прохожу к гардеробу и стягиваю с плеч пальто. Ловлю свое отражение в зеркале взглядом и задерживаюсь на секунду. Высокие сапоги смотрятся довольно смело, короткое платье выигрышно подчеркивает фигуру, и яркий мейк оттеняет глаза. Волосы в этот раз завивать не стала, прямые пряди водопадом покрывают спину и плечи. Никак не могу привыкнуть к белому цвету. Раньше я их не красила, они всегда были русые, но после побега имидж пришлось сменить. «Ваш номерок». Гардеробщица протягивает мне бирку, и я толкаю ее за голяшку сапога. Иду в сторону, откуда играет музыка, и по мере приближения басы все громче, все отчетливее сотрясают стены и пол. Коридор кончается, я поворачиваю влево к арке и застываю. Такого огромного помещения клуба я не видела никогда. Квадратов пятьсот или даже больше полностью заняты танцующими. Танцпол такой огромный, что не видно его края. Вдоль стен расположены столики, под завязку заполненные людьми, нахожу глазами барную стойку и начинаю протискиваться к ней. По дороге отмечаю, где расположена лестница наверх. Она не одна, но я замечаю, что все они ведут на единую площадку второго этажа, где тоже стоят столики. значит, разберусь. «Мартини, с водкой, пожалуйста!» — кричу бармену. Сделать это не просто, музыка оглушает. Тот кивает и тянется к бутылке за спиной. Какой-то парень пытается подкатить, украдкой касаясь моего плеча. Но я меряю его строгим взглядом, и его это отпугивает. Тяну бармену наличку, забирая напиток и осушаю залпом. Горечь во рту бодрит, и я морщусь, оставляя пустую тару на стойку и начинаю протискиваться сквозь танцпол к лестницам. Меня едва не давят в толпе, настолько там тесно, но я, наконец, прохожу сквозь нее и берусь за перила. На секунду замираю у подножия, окидываю площадку второго этажа взглядом, а потом начинаю подниматься, молясь, чтобы Жданов был на месте. Надо найти его випку, но в таком огромном клубе сделать это будет непросто. Поднимаюсь, Ступая на площадку второго этажа, тут также шумно музыка не жалеет перепонок гостей, и я оглядываюсь, пытаясь разыскать знакомую широкоплечую фигуру, но глеба нет. Зато есть ряд дверей с золочеными номерками, откуда периодически выходят гости и официанты с посуды на подносах. Все двери пронумерованы, но одна в самом дальнем углу никак не обозначена. Решаю пойти во банк и шагаю к ней. Подхожу и застываю. Делаю вдох, открываю ее и понимаю, что не ошиблась. Эта вип-комната полна гостей, но я не вижу их, потому что дорогу мне тут же преграждает огромный бугай-охранник. Окидывает меня внимательным взглядом. Я его узнаю. Это он отвозил меня домой на рассвете. «Ожидайте!» Дверь перед моим носом закрывается, и я остаюсь за пределами випки. Хлопаю глазами, не зная, чего ждать. Я не думала, что добраться до Жданова будет так трудно, и теперь начинаю паниковать. Но алкоголь делает свое дело и подавляет яркость этих эмоций. Через примерно минуты три дверь снова открывается и охранник басит: "Идемте".